Эпилог. Страх? Да, и страх тоже. Он не собирался врать себе, и прекрасно знал, что это липкое чувство прячется в глубине его души. В глубине его сейчас? А есть у него сейчас душа? А была ли она когда-нибудь? Что он сейчас? «Кто он?» И эти вопросы тоже становились поводом для страха. Где-то в глубине того, что он сейчас, Ардала испытывал страх. Однако это чувство не было превалирующим. Точнее, перестало быть таким, превратившись в одну из скрипок оркестра его эмоций. Страх, злость, желание разобраться, жажда жить, ненависть. Ненависть Ардала старался прятать. Однако «нет-нет», Да прорывались жгучие, полные яростного обещания взгляды. И тогда вздрагивали даже опытные, много чего повидавшие дочери журавля, которым выпало охранять запертое в самой надежной камере зеленого дома существо. «Вы определили, что это за тварь?» — угрюмо спросила Всеслава, с омерзением разглядывая хвостатого через одностороннюю прозрачную стену. «Тело искусственное» превосходно сконструированная и блестяще развитая, — доложила Ирина. Сила на уровне Люда, реакция боевого мага. Другими словами, перед нами голем высочайшего класса. Что же касается разума, что не так с разумом? Перебила воеводу дочерей журавля королева. С недавнего времени ее величество часто вела себя резко. Однако подданные относились к подобным вспышкам с пониманием. «В настоящее время Голем, называющий себя Ардала, обладает разумом и памятью Альфреда Кега, чела из Санкт-Петербурга», продолжила доклад Ирина. «Мы не знаем, как была выстроена схема управления оператор Голем, но предполагаем, что речь идет о совершенно новой, до сих пор не применявшейся в тайном городе технологии, отдаленно напоминающей приемы, которые используют в своих арканах Ярга». Эксперты предполагают, что разум оператора неким образом подсаживался в тело голема, обеспечивая наилучшую модель управления из всех возможных. «Ярго?» — заинтересовалась всеслава. «Технология недоступна, поэтому мы можем только догадываться», — развела руками воевода. «Ярго хочет меня убить», — королева прищурилась. «Логично» а еще через пару секунд ее мысли вернулись к хвостатой твари. Каким образом Кэг застрял в големе? В финале сражения Ардала подвергся единовременному воздействию нескольких мощных заклинаний, и я полагаю, что их совокупный эффект стал причиной данного феномена. В обычных обстоятельствах Ирина выражалась проще, но прямо перед совещанием Воевода изучила предварительный отчет научной группы и там подцепила на язык занудные, отдающие глухой канцелярщиной обороты. «Как жил по соседству с кумарами», — добавила Ажега, — «которой очень хотелось принять полноценное участие в совещании. Это он убил собачку. Расследование смерти, которое позволило ведьмам хоть как-то подготовиться к атаке». Во всяком случае, именно благодаря расследованию Вица воевода Всевидо оказалась рядом с королевой и заслонила ее от удара. «Самбачка, самбачка!» В хвост которой вцепился федра Всеслава глубоко вздохнула. этот «Это существо идет на сотрудничество?» Ардала подробно рассказал все, что знает, и ответил на дополнительные вопросы. Ирина выдержала паузу. В рамках своих способностей, разумеется. «Следует проверить его искренность пытками», — ровным голосом предложила королева. «Мы должны быть уверены в его ответах». Пауза. «Я хочу, чтобы он мучился». Воеводы переглянулись, после чего Ажега осторожно заметила. «У существа по имени Ардала огромный болевой порог, Ваше Величество». Исследования показали, что пытки практически бесполезны. Нужно попробовать. Оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге продолжаются. Однако в целом слова Ардела подтверждены, вернулась к докладу Ирина. Группу тренировались с февраля, а последние несколько недель отрабатывалось только покушение, для чего была выстроена точная копия тронного зала. Курировала подготовку Фата Светлолика, оберсотник приказа «М». И она же, по всей видимости, принесла во дворец брелоки с големами. «Зачем это понадобилось Светлолике?» — тихо спросила королева. «За что она так сильно меня ненавидела?» У предводительницы дочерей журавля ответов не нашлось. А Жега, чья подчиненная оказалась замешана в ужасную историю, промямлила. Судя по тому, что Светлолику убрали, за ее спиной стоял кто-то серьезный. «Следствие только начато», — спокойно доложила Ирина. И в ее зеленых глазах на мгновение промелькнула та же бешеная ярость, что в некоторых взглядах ардала. «Я даю слово, что отыщу убийц Мечислава!» Всеслава кивнула, подтверждая, что услышала своего воеводу, после чего возобновила расспросы. «Убийц курировала только Светлолика?» «Никак нет, Ваше Величество», — тут же доложила Ажега. Вторым, основным куратором, был мастер Големов, которого челы знали под псевдонимом воятель По неизвестным пока причинам он не скрывал свое лицо мороком и не зачистил следы ауры на оставленных приборах. Таким образом, мы абсолютно точно знаем, что речь идет о... Значит, все-таки Винсент Шарги? — Да, — подтвердил Клопицкий, — все-таки он, твой старинный друг Винсент. Мы оказались правы. — Скажу откровенно, первое предположение «ты же умера» произвело на меня большее впечатление. В тот раз, если помните, я даже похолодел. Сейчас же имя сумасшедшего чуда вызвало лишь чувство опасности. — Люды уже выразили протест ордену? — Еще какой, — подтвердил лёня Говоря языком дипломатов, отношения между великими домами далеки от идеальных. А если обычным языком? Королева мечтает кого-нибудь убить, и желательно, чтобы кто-нибудь оказался рыжим. Трудно ее осуждать. Придется, если она наломает дров, вздохнул ты же умер. Потому что казнями и распрями барона не вернуть. Помолчал и уточнил. Его вообще никак не вернуть. Клопицкий тоже стал героем. Ну, не таким известным, как я, или преференция, разумеется. Мне, к примеру, одних только интервью пришлось дать десятка три, а фотографии преференции какое-то время украшали все первые страницы сайтов Тиградком под заголовком «Она погибла, чтобы спасти». Нас узнали все. Но и Лёню заметили. Великие дома по достоинству оценили разработанный им скрытый артефакт, способный обмануть даже водительных дочерей журавля, и изрядно заплатили за патент. «Я даже рад, что Винсент вернулся», произнес Лёня, задумчиво разглядывая полупустую чашку с чаем. «Он интересный противник». «Он психопат». «В первую очередь Винсент – гениальный мастер Големов. Я читал отчеты. Раньше он считался отличным специалистом, но, видимо, пережитый кошмар помог ему перешагнуть грань гениальности». «И сумасшествие!» «К сожалению, еще одна пауза, после которой ты же умер неожиданно сменил тему». «Как твои дела с Всеведой?» «Отлично!» Не будь Клопицкий тем, кто он есть, он бы услышал пожелание не лезть не в свое дело. Однако у старых товарищей имеется абонемент на влезание в душу. Таковы правила игры. «Я слышал, в ближайшее время Всеведу ожидает карьерный рост», – осторожно продолжил Леня. «Не опасаешься, что ей предложат отказаться от кое-каких связей?» «Веда сказала, что между нами ничего не изменится», – ровно произнес я. Но если ты намекаешь на то, что пора опрокинуть по стаканчику крепкого, я согласен. Жрица! Всеведа остановилась, повернулась, с достоинством поклонилась подошедшей королеве и негромко уточнила. Будущая жрица, Ваше Величество, возможно. Они встретились в полутемном, плавно идущем вниз коридоре находящимся глубоко под землей, и поэтому весьма холодным. Закутавшаяся в зеленую шаль Всеведа шла по нему в одиночестве, неспешно, словно стараясь запомнить не только путь, но и каждый камень стены, каждую щербинку пола, каждый закрепленный на стене факел. Королеву уже что естественно, сопровождала свита, не менее 10 фат, фей и дружинец, которые она знаком велела сохранять расстояние в несколько шагов после чего взяла Всеведу под руку и, продолжая медленно идти по коридору, понизив голос, произнесла «Хочу поговорить о твоем друге». «Я ждала этого разговора, Ваше Величество», вздохнула Фата. «Твое положение в доме может сильно измениться». Всеслава выдержала многозначительную паузу. «Не хочешь привести личную жизнь в соответствие с новым титулом?» «С моей личной жизнью все в порядке», — очень и очень спокойно ответила Всеведа, избегая смотреть на королеву. «Ты уверена?» «Мое положение может измениться, но мой возраст нет». «Даже получив силу жрицы, через 30 лет я стану дряхлой развалиной». «Юра тоже». «Мы вместе встретим старость и вместе умрем». «Я давно решила, что будет так, и мне нравится это решение». Я хочу закончить свою жизнь вместе с ним. «А если я попрошу тебя изменить решение?» «В этом случае нам лучше не идти туда, куда мы направляемся», — твердо произнесла Вица Воевода. «Колодцу дождей на главную церемонию в жизни Фаты Всеведы. Если источник ее не отвергнет, а вероятность подобного исхода составляла ничтожные доли процента, то меньше, чем через час...» Вица воевода войдет в число величайших колдуньи Зеленого дома. Или не войдет. «Там, куда мы идем, ты станешь жрицей», — напомнила королева. «Я не в том возрасте, чтобы расплачиваться за титул счастьем «Я прошу тебя еще раз», — мягко повторила Всеслава. «Лет двадцать назад я даже не задумалась бы над этим условием, Ваше Величество. Но теперь...» Севеда покачала головой. Оставшиеся годы я могу прожить как жрица, обладающая огромной властью, или как любимая и любящая женщина. Если это невозможно совместить, я выберу второе. Хочешь сказать, что растеряла амбиции? Наверное, они постарели вместе со мной. Или ты узнала их цену. Или так. Несколько секунд женщины шли молча, рука об руку, думая, каждая о своем. А затем Всеслава тихо спросила. «Это любовь?» «Да», — без колебаний ответила Всеведа. «Я не отдам Юру». Еще несколько секунд тишины, а затем королева выставила условие. «Ты не должна афишировать ваши отношения. Да, Ваше Величество». Официальные мероприятия ты посещаешь в одиночестве. Твой друг имеет право присутствовать лишь в том случае, если приглашены другие челы. При этом он находится среди челов, а не рядом с тобой. Да, Ваше Величество. В твоей официальной биографии будет по-прежнему написано, что ты одинокая вдова. Не ты, не он. Не выкладываете ваши совместные фотографии на всеобщее обозрение. Да, Ваше Величество. Еще одна пауза, словно королева раздумывала над следующими ограничениями. Однако продолжение не последовало. «Мы договорились». «Да, Ваше Величество». За разговором они достигли конца коридора, и здесь у дверей Всеслава мягко отстранилась от Всеведы. «В таком случае поздравляю, жрица». Уфата перехватило дыхание. «Ты помнишь, что должна войти последней?» Всеведа кивнула. Но королева прекрасно видела охватившее вицевое воду волнение и не обратила внимания на проявленную бестактность. «Тебя позовут!» И быстро прошла в распахнувшиеся двери. «Сегодня быстро, по-деловому, без той величественности, с которой несколько дней назад сюда входила сияющая красотой и полная надежд невеста». Свита двинулась вслед, Проходящие придворные бросали на улыбающуюся всеведу быстрые взгляды, но помалкивали, осторожничали, поскольку не знали, о чем королева говорила с Фатой. И только шедшая последняя Ирина задержалась для тихого разговора. «Не могу не поздравить с карьерным ростом, дорогая жрица. Даже с карьерным скачком. Спасибо, дорогая воевода. Неожиданно, не так ли? Особенно если учесть ваш возраст и весьма необычную личную жизнь». «Удивительные сюрпризы приятно украшают серую повседневность». Ирина внимательно посмотрела на Всеведу и негромко произнесла. «Мечислав вас не любил. Меня многие не любят». «Но теперь Мечислав мертв, а вы совершили головокружительный карьерный прыжок на весьма кстати освободившееся место жрицы». «К чему вы клоните, воевода?» ерине имело смысл промолчать, хотя бы сейчас промолчать» раз уж она не смогла удержаться от ненужного разговора. Но гибель брата выбила предводительницу дочерей журавля из колеи, и она до сих пор не могла вернуть себе привычное спокойствие. Все думают, что мы стали свидетелями неудачного покушения на королеву. Но не могло ли получиться так, что мы стали свидетелями удачного покушения на Томилу? Столько усилий ради убийства жрицы, ее можно было устранить иначе. «Устранить — да, но ведь надо еще сесть на ее место. И ваш подвиг пришелся как нельзя кстати. Вы большая фантазерка, воевода. Я буду следить за вами, жрица. А я бы посоветовала вам дружить со мной, воевода. Но каждый сам выбирает свою судьбу». Трудно искать в черной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Трудно обнаружить изменения в ауре у того, кто стал предателем по собственной инициативе, а не под влиянием загадочного аркана Ярги. Трудно поверить, что скверно предательство проникло настолько высоко, но... Но, с другой стороны, где еще, как не на подступах к вершине, можно отыскать умных, сильных, амбициозных и... обиженных? Именно там, где в шаге от заветной цели пылают вулканы шекспировских страстей и вербуются те, чьи амбиции превосходят достижения. «Приятно, что наш безумный план увенчался успехом». «Я верил, что все получится», хмыкнул Винсент Шарге. «Если бы Томила выжила, я бы ее сам придушил», рубанул барон Витинек. «Спящий свидетель, сука, довела меня до белого коленя». После смерти жрицы Нежи Королева фактически заставила кузьминцев принять верную себе Томилу, которая немедленно принялась интриговать против барона. Прямой, как чудский меч, Витенек обратился к королеве, сказал, что отношения с Томилой не сложились, выслушал дружеское пожелание найти общий язык, понял, что курс на всеславизацию «Зеленого дома» отменять никто не собирается, И с большим вниманием отнесся к тонкому предложению вице-воеводы-всеведы по смене неугодной интриганки. Стоит ли говорить, что когда королева поинтересовалась мнением барона насчет своей новой ставленницы, ведь Витенек для порядка поколебавшись, возражений не высказал. «Постарайтесь не испортить отношения с новой жрицей». «Как можно?» Барон с улыбкой кивнул сидящей напротив женщине и закончил теперь в моей лодке исключительно единомышленники имея в виду подвластный ему домен кузьминки лодка это хорошо но пора приниматься за весь корабль в тон барону произнесла Всеведа. а потом нужно навести порядок в эскадре поддержал зеленую шарги и во всех здешних водах закончил ярго принявший сегодня облик неприметного Среднего роста чела У нас много дел, господа Тайный город – ключ ко всей земле Так давайте возьмем его Конец книги Для вас читали Светлана Никифорова и Сергей Хусаимов. С работами других участников творческой группы «Самуздат» можно ознакомиться на нашем сайте www Сам тебе издать в точка инфо.